фокусируясь на целевой части. Вы узнали, как установить связь с частью. Теперь я расскажу вам, как использовать это умение, чтобы начать ВСС-сессию. В начале ВСС-сессии, вероятно, вы захотите изложить свою жизненную проблему или поговорить об известных вам частях. Однако довольно скоро это чисто интеллектуальное знание перестанет представлять какую-либо ценность. Пора отправиться внутрь и исследовать себя на практике. Ваша цель — сосредоточиться на одной части, чтобы получше ее узнать. Далее вы узнаете, как это сделать. Она называется целевой частью. У вас есть три способа к ней подступиться. Первый. Начните с части, о которой вы уже имеете представление, и установите контакт с ней. Второй. Установите контакт со всеми частями, доступными в текущий момент, а затем выберите одну для работы. Третий. Идите по началу тропы, проанализируйте ее, чтобы понять, какие части связаны с ней, а затем выберите одну и установите с ней контакт. Или установите контакт со всеми частями, относящимися к началу тропы, на практике, а затем выберите одну. Как только вы начнете работать с частью, остальные могут тоже активизироваться, и тогда вам придется иметь дело и с ними. Вы можете продолжить работу с выбранной вами изначально целевой частью или переключиться на другую. Этот вопрос будет обсуждаться в главе 9. Упражнение. Установление связи с частями при помощи партнера. Если вы выполняете упражнение вместе с партнером, меняйтесь ролями, чтобы каждый из вас попробовал установить контакт с частями всеми тремя способами. Первый. Начиная работать со знакомой вам частью. Второй. Начиная работать с началом тропы. Третий. Начиная работать с вашим текущим состоянием. Смотрите главу 16 с рекомендациями, как работать с партнером.